Глава третья. Три года назад я приехала в Казань, чтобы выучиться на переводчика. И ехала я к Саше, с которым у нас закрутилась любовь по интернету, как ни странно. Ну а что? И так случается в жизни. Завязывается мимолетное, казалось бы, знакомство на сайте, куда ты заглянула из любопытства. Слово за слово, письмо за письмом, и ты понимаешь, что парень-то интересный, что общаться с ним тебе нравится. Еще через какое-то время ваше общение выходит на новый. Более интимный уровень. Вот вы уже доверяете друг другу секреты, рассказываете о сокровенном. Это может длиться неделю, а может и год. В нашем с Сашей случае общались мы с февраля по июнь, пока я не закончила одиннадцатый класс. И вопрос, куда мне ехать поступать, даже не вставал передо мной, а к тому времени уже казался очевидным. Конечно же, Казань — город, где живет мужчина моей мечты. И вот я уже закончила третий курс. В моей жизни по-прежнему центральное место занимает Саша. Он, как и раньше, мужчина моей мечты, из-за которого я хочу выйти замуж, и с которым мы уже планируем этот вопрос. Только вот жить до свадьбы вместе мы не стали. У Саши строгие родители. Ну а я просто не тороплю события и ни на чем не настаиваю. Встречаться можно и на моей территории, если уж на то пошло. Особенно по выходным, когда Марина уезжает в деревню к родителям а это на к ним почти каждые выходные. И я вам наврала, вернее, не сказала всей правды. Мой выбор пал на Казань не только из-за Саши. Тогда я сбегала из родного города Таганрога, а точнее, даже не из города, который любила и в котором выросла, а от отчима, и мне казалось, что Казань находится достаточно далеко. В Таганроге же остались мама, отчим и сводная сестра, старшая меня на два года». На вступительных экзаменах я познакомилась с Мариной. Как-то сразу мы с ней сдружились, а когда поступили в институт, пришли к обоюдному решению, что не хотим жить в общаге. А вот так и получилось, что уже три года мы с ней снимаем квартиру на двоих. Все это я вам рассказала, хоть и вкратце, для того, чтобы вы поняли, как я жила эти годы, насколько была счастлива по-своему, пока несчастья на меня не посыпались, как из рога изобилия. Но о них я буду рассказывать постепенно. И с чувством. «Как же это не вовремя!» Уронила я голову на руки и едва не разрыдалась. «Ты чего?» Заглянула в гостиную Марина. Она металась между ванной и своей комнатой, потому что рисковала опоздать на автобус в свою деревню. Субботнее утро всегда было одинаковым. Марина постоянно просыпала, а потом носилась по квартире. Но на этот раз мой убитый вид привлек ее внимание. «Меня уволили!» Глухо пробормотала я. И это тогда, когда я планировала поднакопить денег, чтобы на недельку вырваться с Сашей в Питер. Мы так активно мечтали об этой поездке. — Да ладно! — потрясенно произнесла Марина и приблизилась ко мне. — Мне очень жаль, но ты обязательно что-нибудь найдешь. Конечно, найду, но сколько на это уйдет времени? — Не переживай за меня, дуй уже на вокзал, а то опоздаешь. Посмотрела я на подругу и смахнула слезу, которая все же набежала случайно. «Хочешь, я останусь?» — мужественно предложила Марина. «Даже не думай, тебя ждут дома. А я сейчас успокоюсь и подумаю, куда можно устроиться на лето». Улыбнулась я ей. «Останусь. Да она бы осталась, я даже не сомневаюсь. Но дома Марину ждет маленький братик, в котором она души не чает и по которому ужасно скучает. Разве же я могу принять от нее такую жертву?» даже учитывая, что одной оставаться тоскливо. Ну да ладно, у меня есть Саша, которому я, пожалуй, сегодня и облегчу себе душу. Он меня пожалеет, приголубит, и жизнь снова заиграет красками. Вот уже полгода, как я, занималась переводами для одной довольно крупной фирмы. Работа не пыльная, к графику не привязываешься. Платил работодатель хорошо и без задержек. На жизнь мне этого точно хватало, и даже получалось что-то скапливать. А сегодня вот мне на почту пришло уведомление, что испаноязычный проект фирмы закрывает и в моих услугах больше не нуждается. И это стало крахом моих надежд. Мне нужна была работа, причем такая, чтобы плотная занятость только на лето, время каникул, а потом частичная. Ниша фриланса была заполнена под завязку, в чем я убедилась через пару часов поисков. Применить свои профессиональные знания я не смогу, а это значит, что придется импровизировать. Проводив Марину, я принялась собираться сама. Несмотря на то, что сегодня суббота, решила начать поиски работы немедленно и примерный план действий себе уже наметила. Осталось только поставить в известность Сашу. «Привет, как дела?» Позвонила я ему и очень постаралась говорить бодрым голосом. «Пока еще сонно», — промычал он в трубку, и я поняла, что разбудила любимого. «Саш, у меня сегодня куча дел, я буду мотаться весь день. Если придешь и меня не будет, просто подожди. И не скучай», — улыбнулась я, настраиваясь на романтичный вечер и ночь, которые мы с Сашей устраивали каждую субботу. «Хорошо, малыш», — зевнул он, — «у меня же есть ключ».